Глава пятнадцатая Орды хаоса Ларк чувствовал себя н е о б ы ч н о Кожу покалывало, шкура чесалась. Он постоянно был голоден. С того момента, как он подвергся воздействию пыли и скривляющего камня во время бури, странная болезнь поразила его. Он воровал все больше и больше из гномьих запасов и сжирал все это в величайшем приступе обжорства. когда попросту не мог остановиться до тех пор, пока вся еда не заканчивалась. Он был крайне благодарен тому, кто через какое-то время снова открыл люк в корабль, прежде чем Ларк начал обгладывать собственный хвост. Результаты этого обжорства уже начали проявляться: его мышцы вздулись, хвост утолщился, и он сам начал крупнеть. Его голова часто болела и стало сложно думать последовательно. Ларк молился рогатой крысе, что не подцепил какую-нибудь разновидность чумы. Он вспоминал свои опасения в н у л ь н е о том, как бы не заболеть и что из-за чумы он едва не погиб. И если чума теперь возвратилась, при нем не было лечебных трав в в е л и б р о т о н у л я чтобы сохранить ему жизнь. Медленно Ларк поднимался по лестнице в воронье гнездо, чтобы провести ежедневный сеанс связи с этим мерзавцем Танкуолем. Ему доставлял чрезвычайную боль этот ворчливый голос в голове, бормочущие дурацкие приказы и говорящие ему о том, что надлежит сделать. Частью рассудка он понимал, что не следует думать об этом подобным образом. Это неразумно, равно как и небезопасно. Его тело болело во всех местах, зрение становилось расплывчатым, а мех начал выпадать на тех участках, где появлялись огромные прыщи. Ларк решил не утруждать себя вопросом связи с серым провидцем. Он вернется в свою нору и поспит, хотя сперва ему нужно перекусить. Скавен начал ощущать страстное желание отведать добрый кус пухлой гномьей плоти. Феликс постучал в дверь каюты Борека. Металл зазвенел под костяшками его пальцев. Войдите, произнес гном. Феликс открыл дверь и вошел. Каюта Борока была больше его собственной. Вдоль стен выстроились полные к н и г шкафы с прозрачной передней стенкой. По центру к полу был прикреплен стол, на котором лежала древняя карта, удерживаемая на месте четырьмя необычно выглядящими пресс-папье из черного металла. Заметив интерес Феликса, б о р о к произнес: "Магниты. Что? Эти пресс-папье магниты. Они прилипают с я к железу и стали." Это некий странный философский принцип, схожий с тем, который заставляет иглы компасов показывать направление на север. Давай, попробуй поднять один. Феликс сделал, как было сказано, и почувствовал сопротивление, которого он не ожидал. Он выпустил кусок металла, а тот, как показалось, выпрыгнул из его руки и с щелчком прикрепился к столу. Как это типично для гномьей скрупулезности, подумал Феликс. Они умудрились найти способ удерживать карты на местах даже на таком нестабильном основании, как этот воздушный корабль. Он упомянул об этом. Эта сила была известна долгое время, ей пользовались наши навигаторы на пароходах б а р а к в а р р а Борак улыбнулся. Но полагаю, ты тут не за тем, чтобы обсуждать мелкие детали обстановки кают судна. Феликс согласился, что не за этим и начал рассказ, поведав б о р о к у о том, что случилось с чародеем и его упоминание о демоне. Встреча с Мюллером заставила его призадуматься. Впервые он стал серьезно воспринимать ужасающую вероятность того, что подобное создание может находиться в Каракдуме. Старый гном слушал, кивая время от времени. Когда Феликс закончил, какое-то время стояла тишина, пока б о р о к набивал свою трубку. Как такое возможно? – спросил Феликс. Как демон может находиться там, а не снаружи, в пустошах? Борек долго и сурово смотрел на него. Они могут существовать и вне пустошей. Судя по нашим записям, многие из них сражались против армии гномов. Так да, где они теперь? Исчезли? А куда, кто знает? Кто может по-настоящему объяснить принципы действия хаоса? Но у тебя наверняка есть теория? Существует множество теорий, господин Ягер. Насколько нам известно, грубая магическая энергия сквозь п у с т о ш и течет наиболее сильно. Весьма похоже, что демоны питаются этой энергией и нуждаются в ней для поддержания своего существования. Вне пустоши они могут появляться на очень короткое время, прежде чем исчезнут, так как магия там слабее. Здесь, в царстве хаоса, они могут оставаться на куда более долгий период, потому как тут энергии для них имеется больше. А почему так? Шрейбер верит в то, что в самом центре пустоши имеется какое-то возмущение, являющееся источником всей магии. По его словам, оно также каким-то способом искривляет время и расстояние. Многие ученые, как тебе известно, заявляют, что в разных частях пустоши время течет по-разному, и чем дальше углубляешься в пустоши, тем более заметным становится э т о воздействие. Почему же тогда демоны до сих пор на нас не набросились? Возможно, потому что мы продвинулись недостаточно далеко. Я сомневаюсь, что демоны способны длительное время существовать настолько близко к краю пустоши, но в действительности я не знаю в этом ли п р и ч и н а Мне не известно многое, что относится к этой области. Но ты полагаешь, что демон по-прежнему обитает в Каракдуме? Борак мрачно засмеялся. Это более чем возможно. Даже перед моим уходом возникли ужасные слухи, что было призвано какое-то жуткое создание, а король Тангрим Огнебородый и его мастерарун отправились ему навстречу. Может быть, там оно попало в ловушку или не может уйти. Я не знаю. Мы с братом покинули город перед финальным сражением. Это совсем не радостная мысль. Нет, но вскоре мы узнаем ответ. Мы должны достичь Карагрума на следующий день или около того. Что потом? Там будет видно. Скорее, быстро, б ы с т р о верещал серый провидец Тенкуоль. Его утомляло и беспокоило постоянное нахождение в заперти внутри п а л а н к и н а Подобному состоянию сопротивлялись все его инстинкты Скавина. Хотелось подняться и пуститься на утёк, но у него реально не было выбора. Последние несколько дней он ничем не занимался, кроме как пользовался заклинаниями для переговоров и на перекладных передвигался по путям дорогам подземной империи. Питаясь на ходу и останавливаясь лишь на то время, что требовалось для смены н о с и л ь щ и к о в и п а л а н к и н о в От длительного сидения у него на заднице натерлись волдыри, и появилось ощущение, что спина навсегда останется скрюченной. Его н о с и л ь щ и к и жалобно выражали недовольство, и Танкуоль собирался было разорвать на части одного-двух, чтобы преподать им урок, но понимал, что эффект будет отрицательным. Добьется он лишь того, что замедлитсям себя, пока они не достигнут следующего пересадочного пункта, где он сможет сменить рабов. Однако Серы й провидец пообещал себе, что этих н ы к а ю щ и е прислужники будут страдать, когда они там окажутся. Так и будет, если Танкольс м о ж е т найти в себе силы. Серы й провидец чувствовал себя опустошенным от напряжения, вынужденный затрачивать так много энергии на разговоры с Ларком на столь далеком расстоянии, а теперь этот шут даже не отвечает на его вызовы. Как это разочаровывает! У него нет идей, что могло произойти. Ларк мертв, воздушный корабль разбился в какой-то ужасной катастрофе, вся эта длительная погоня напрасна. Несомненно, быть того не может. Но с тех пор, как увидел проклятущего Ягера, т о н к у о л ь ощущал недобрые предчувствия. Чего бы ни касались человек а и его негодный спутник гном т о н к у о л ь всегда готовился к худшему. Похоже, эти двое рождены для того, чтобы мешать ему. Танколь проклинал инженеров клана с к р а е р Почему бы им не приложить свою чёртову изобретательность к созданию каких-нибудь усовершенствованных способов перемещения по туннелям подземной империи? Несомненно, они бы придумали что-нибудь более эффективное, чем просто смены н о с и л о к перетаскиваемых рабами. Не они ли постоянно проводят время в работе над более большим и эффективным вооружением? Почему бы не поработать над колесницами с двигателями на искривляющем камне или самоходными тягачами? или над какой-нибудь версией гибельного колеса для дальних поездок. Должно быть, сделать подобные механизмы им вполне по силам, если не забудет, то в следующем докладе Совету 13 т а н к о л ь у помянет о своих идеях. Скорее, быстро, вперед, вперед! подгонял он о х р и п ш и м голосом. Танколь понимал, что ему необходимо поскорее попасть в Северные земли и выяснить, что произошло с чудесным воздушным кораблем. Если только удастся наложить на него лапы, у него никогда больше не возникнет проблем с быстрым перемещением. Он пообещал, что как только там окажется кому-то, обязательно придется заплатить за перенесенные им неудобства. Феликс лежал на койке в своей каюте, уставившись в металлический потолок. У него кружилась голова от всех тех вещей, что на сегодняшний день он узнал о владениях хаоса. Мир куда как более сложен, чем он когда-либо предполагал, и становилось все более очевидным, что его народу многому нужно учиться у старших раз. Феликс закрыл глаза, но сон не шел. Он чувствовал усталость, но заодно и беспокойство. Плечо по-прежнему отзывалось болью, несмотря на целебные мази, использованные Варком. Он понимал, что на какое-то время ушиб сохранит повышенную чувствительность. Однако один из п о д м а с т е р е й м а к а й с о н а починил его кольчугу, и та выглядела лучше, чем новая. Проклиная судьбу, Феликс поднялся с кровати и натянул свои сапоги. Покинув каюту, он направился к кормовой наблюдательной о р у д и й н о й башне корабля. Самый дальний пузыреподобный выступ башни был небольшим. Там была установлена органная пушка на вращающейся платформе. Феликс плюхнулся на сидение и поработал н о ж н ы м и педалями, повернув ее с п е р в а налево, а затем направо. Он нашел движение странно расслабляющим, напоминающим раскачивание в гамаке или в кресле качалки его дедушки. Он потянулся вверх и взялся за р у к о я т и о р г а н н о й пушки. Это была еще одна из необычных моделей м а к а й с о н а Она имела р у к о я т и как у пистолета, а выстрел производился нажатием спускового крючка. Сам механизм пушки вращался на шарнире и мог быть повернут вверх, вниз, налево, направо почти без усилий. Феликс не знал, от кого гномы ожидают нападения, летая на такой высоте, но они явно все предусмотрели. Он всмотрелся в местность, над которой они пролетали. Небо было темным, что походило на ночь. По меньшей мере, облака над ними были темнее, и не было никаких признаков солнца. Феликс подивился этому. Они достигли местности, где, как казалось, независимо от того, насколько высоко они поднимутся, небо всегда затянуто. Он решил, что это либо проявление какой-то мощной магии, либо попросту где-то вдали огромные массы пыли, искривляющего камня, были подняты в воздух направленными вверх мощными ветрами. Единственное освещение поступало снизу из огромных огненных ям, расположенных на грубом ландшафте кратеров вулканов, напоминающих пузырящиеся пасти, под л е которых резвились искривленные фигуры. Когда воздушный корабль проходил над огненными ямами, его немного потряхивало восходящим потоком горячего воздуха. Теперь Феликс это не пугало так, как ранее. Он даже стал находить легкую турбулентность успокаивающей. Это было необычно. Чем больше он летал, тем чаще находил н е б о р о д с т в е н н ы м морю. Ветры были течениями, облака временами напоминали волны. Феликс прикидывал, есть ли в море течения на разных уровнях, такие, как возникающие на разных высотах ветры, движущиеся с разной скоростью. Философу тут есть о чем поразмыслить, зевая подумал он, и мягко провалился в сон. Ларк медленно и незаметно тащился по коридорам корабля. Голод в желудке был подобен живой твари, царапающейся и старающейся выбраться. Он причинял ему реальную физическую боль. Впереди себя он почувствовал добычу. У той был запах не гнома, но человека. Ларку было без разницы. Он просто хотел ощутить, как горячая красная кровь хлынет в его пасть и набить брюхо кусками сырого теплого мяса. А для этой цели человек подходил столь же хорошо, как и гном. Он вошел в комнату на корме и у с л ы х а л храб фигуры перед ним. Хорошо, его глупая жертва ни о чем не подозревает, дрыхнет как свинья, чего ни один Скавен себе не может позволить даже при отсутствии очевидной опасности. Покрытая белой шерстью голова человека откинута назад, шея обнажена, словно приглашая к лыки Ларка. Ларк на цыпочках пошел вперед, наклоняясь к телу спящего. Его рот наполнился слюной в предвкушении свежего мяса. Все, что следует сделать, одним укусом п е р е г р ы з т ь артерию. Он сожмет свои челюсти на горле человека, подавляя его крики. Еще пара шагов и он выйдет на позицию для удара. Внезапно Ларку слышал шаги на лестнице, ведущей с верхней палубы. Кто-то приближается. Он беззвучно выругался, понимая, что если нападет сейчас, то будет обнаружен прежде, чем сожрет свою жертву и поднимется тревога. Какие-то проблески самосохранения, запрятанные глубоко в его мозгу, подсказывали, что это совсем не хорошо. Поэтому он тихо и поспешно вернулся в коридор и двинулся туда, откуда пришел. Феликс внезапно проснулся от звука подозрительных шагов на лестнице. Он был рад проснуться, потому что у него был кошмар, в котором гигантская к р ы с о п о д о б н а я тварь все ближе подкрадывалась к нему в темном туннеле, заполненном туманом. Вне всякого сомнения этот плохой сон был вызван зверолюдами, которых он видел сегодня. О Сигмар, они достаточно ужасны, чтобы вызывать кошмары, которых хватит на всю жизнь. Поглядев вверх, он увидел в а р а к а спускающегося на смотровую палубу. В одной руке у него была книга, в другой перо, и выглядел гном немного разочарованным тем, что нашел тут кого-то еще, хотя желал оказаться в одиночестве. Добрый вечер, Феликс, произнес он, выдавив улыбку. А сейчас вечер? Кто его знает, пожал плечами гном. Нормальное время суток, как и любое другое в этом мерзком месте. Небеса темны, земли не видать, так что я полагаю, что вполне может быть и вечер. В таком случае и тебе доброго вечера, Варик, сказал Феликс. Что ты тут делаешь? Я пришел сюда записать свои заметки. Это сложно делать, находясь в одной каюте с г о т р а к о м и Снорри. Феликс внезапно порадовался, что его рост и тот факт, что он человек, дали ему право на собственную отдельную каюту. На всем воздушном корабле было всего лишь три отдельных каюты, и две оставшиеся занимали Борок и м а к а й с о н Могу себе представить, чем они заняты. Готрок заявил, что в их последнем состязании п о с ш и б а н и ю головами Снори победил его лишь формально, поэтому поводу у обоих нашлись аргументы. Снори хотел прямо там провести другое состязание, дабы закрыть вопрос, но от этого я их отговорил. Как? Феликс не мог себе представить, чтобы этот учтивый молодой гном мог отговорить пару истребителей троллей от чего бы то ни было. Я им напомнил, что обычно у проигравшего занимает около трех дней восстановления после поединка по шибанию головами, и это при том, что ничего серьезного не сломано. И если поединок состоится, один из них пропустит наше прибытие в к а р а г д у м разумеется, п р е д п о л а г а ю что прибудем мы вовремя. Похоже, уловка сработала. Когда я от них уходил, они вместо этого устроили состязание по распитию водки. Надеюсь, к тому моменту, как я вернусь, они оба отрубятся. Я бы на это не поставил, сказал Феликс. Варок печально улыбнулся, как и я. Не обращай на меня внимания, сказал Феликс. Я просто подремлю. Он снова откинулся на сиденье. Пока ты не уснул, могу я попросить тебя повторить все детали сегодняшних событий? Я хочу удостовериться, что все запомнил в точности. Конечно, ответил Феликс и снова начал рассказывать историю лишь с незначительными преувеличениями. Феликс проснулся поздно, по-прежнему в кресле управления о р г а н н о й пушкой и обнаружил, что один из инженеров моет палубу вокруг него. з е в а я и потягиваясь, он поднялся и решил пойти перекусить. Встав, Феликс заметил небольшую вереницу верховых воинов прямо под ними, скачущих несомненно в том же направлении, что и летящий воздушный корабль. Они нас преследуют? – спросил он уже понимая, что это дурацкий вопрос. Пока он смотрел, всадники в черных доспехах остались далеко позади стремительно передвигающегося воздушного корабля. Нет, – ответил гном. Но что-то действительно происходит. Всё утро мы пролетаем над боевыми группами, передвигающимися в том же направлении, словно они знают, куда мы направляемся и двигаются на перехват. Быть того не может, – сказал Феликс, но глубоко в душе не был уверен. В конечном итоге, кто знает, на что в действительности способны силы хаоса? Ситуация ухудшается, произнес в а р е к продолжая смотреть телескоп через окно командной палубы. Тут их сотни. Теперь похоже, впереди нас их больше, чем позади. Феликс вынужден был согласиться. Это было ясно даже на невооруженный взгляд. Целый день они пролетали над группами зверолюдов, воинов хаоса и прочих злобных тварей. Чем дальше они проходили, тем чаще те попадались на глаза. И все последователи т мы следовали в том направлении, в котором двигался воздушный корабль, словно армия получила тайный сигнал и начала собираться. Все это мне не нравится, произнес Феликс. Неужели они действительно знают, куда мы направляемся? Они нас ожидали? Я не думаю, что такое вероятно, немного раздраженно произнес Борек. Он опустился в одно из подбитых кожи кресел и сидел там задумчиво перебирая свою бороду пальцами за скорозлые руки. У них не было возможности получить предупреждение о нашем прибытии. На борту этого корабля нет предателей. Пока мы не выступили, никто не мог знать о наших планах и даже если бы знал, то несомненно не смог бы отправить весть быстрее, чем мы передвигаемся. Создавалось впечатление, что старый гном пытается убедить сам себя. Феликсу было не трудно обнаружить изяны ъ в каждом из его аргументов, Об их цели знал Шрейбер, так же как Страгов и кто угодно из его людей. Волшебством можно передать сообщение даже быстрее, чем воздушный корабль в состоянии передвигаться. Что еще проще, возможно, среди последователей хаоса имеются прорицатели, способные предвидеть будущее. Иногда Феликс поражался, насколько просто и быстро ему удавалось находить дурные признаки в положении дел. Мы лишь предполагаем, что им есть до нас дело, продолжил Борек. Нето ни, ни обратное, н е доказано. Возможно, у них есть собственные причины собираться вдоль этого маршрута. И какие это могут быть причины? Я не знаю. н о п о л а г а ю в чем бы ни была причина, довольно скоро мы ее обнаружим. Воздушный корабль продолжал полет. Военные отряды становились крупнее, так как множество небольших групп хаоса поклонников собирались вместе, формируя крупные подразделения. В некоторых отрядах можно было заметить д о д ю ж и н ы з н а м е н развевающихся на ветру. Среди существ внизу стали гораздо чаще встречаться нелепые создания. Феликс видел странных воинов, полумужчин, полуженщин с огромными к р а б и м и к л е ш н я м и Они сидели верхом на скачущих прыжками двуногих существах с длинными в ы с у н у т ы м и языками. Пока он сверху наблюдал через телескоп, этот отряд демонической кавалерии догнал рассредоточенную группу мутантов. Отвратительные скакуны всадников выбрасывали свои длинные липкие языки, хватали своих жертв и подтягивали т е х к своим хозяевам или хозяйкам. Точно таким способом ящерицы джунглей предположительно хватают мух. Необычные, ярко окрашенные создания, чьи ужасно увеличенные лица, казалось бы, появлялись прямо из середины их туловища. Резвились среди ярких песков пустыни. Они махали пролетающему воздушному кораблю, словно приветствуя давно потерянного родственника. Затем хватались за бока, кружась в безумном демоническом веселье. Один здоровенный всадник в черной броне переводил стаю искаженных собак через скалы. Его животные обладали огромными гребнями, как у рептилий, а их шкуры отливала ярко-красным металлическим оттенком. Временами Феликс у к а з а л о с ь что он наблюдает картины, выхваченные из кошмара какого-то безумца, но тем не менее не мог воздержаться от просмотра. Перед ними за пустыней поднималась цепь холмов. Когда они приблизились, Феликс увидел, что эти предгорья всего лишь предваряют куда большую цепь возвышающихся вершин столь же высоких, как и все остальное в горах края мира. Эти холмы мерцали неестественными цветами, и Феликс впервые увидел в пустошах нечто напоминающее растительность. Лес чудовищных склизких грибов произрастал на склонах холмов. Каждый из мощных грибов был столь же огромен, как высочайшее дерево, а их шляпки были достаточно огромными, чтобы накрыть небольшую деревню. Каждый немного отличался нездоровым оттенком: желчно-желтым, к о с т я н ы м едко-зеленым, и каждый поднимался к небесам, словно сражаясь со своими собратьями за каждый лучик света и каждый дюйм пространства. У некоторых грибов было много шляпок, каждая из которых ответвлялась от главного ствола. Мерзкая слизь обволакивала плодовые тела грибов деревьев и противно стекала на грунт под ними. Все это наводило на мысли о чем-то неестественном и неприятном, о жизни, которая не место в любом нормальном мире. Тут и там лежали упавшие или преднамеренно поваленные могучие грибы деревья, а зверолюды и мутанты карабкались через них, словно муравьи по гнилому бревну. Они пожирали загнивающую мякоть павших гигантов и пили их слизь. Наевшись, существа орали, дрались, принимали участие в оргиях и прочей непередаваемой деятельности, словно вещество мертвых грибов содержало какой-то неизвестный опьяняющий наркотик. Вырастающие перед восхищенным взглядом Феликса холмы очищались, лишаясь неестественной растительности. Взамен стало заметно больше развалин. Он разглядел небольшие форты, сооруженные только лишь из собранных валунов. Замки сложной конструкции со стенами покрытыми сталью и л а т у н ь ю дворцы, вырезанные в п о р о д е самих холмов. Подобному не находилось логического объяснения. Возле каждого строения лежали скелеты и непогребенные тела, либо стояли виселицы с р а с к а ч и в а ю щ и м и с я на них мертвыми зверолюдами. Со склонов холмов поднимался запах гари и смерти. Очевидно, эта местность повидала множество сражений, но теперь была заброшена, и стоило им пролететь дальше, причина стала ясна. Через холмы воины передвигались кучно, подобно бурным ручьям, перемещаясь вниз на тропы, что проходили сквозь долины, соединяясь с двигающимся по пыльным дорогам потоком хаоса поклонников. Те ехали верхом, хромали, маршировали, ползли, прыгали, неприлично размахивали крыльями. Но все они двигались, и похоже, у всех на уме было лишь одно место назначения. Теперь не вызывало сомнений, что все эти х а о с а поклонники направляются в ту сторону, что и сами путешественники, к далеким горам. Проходили часы. Воздушный корабль пролетал над плоской равниной в тени холмов, а под ним по-прежнему протекал бесконечный поток. В центре равнины Феликс увидел четыре громадных валуна, которым придали форму чудовищной пародии на человеческий облик. Сперва он решил, что это игра света, мираж, порожденный необычными очертаниями скал и его собственными усталыми глазами, но после обнаружил, что это не так. Каждому из огромных камней была действительно предана форма одного из темных богов хаоса, по его предположению. Когда они приблизились у Феликса начали возникать некоторые идеи о реальных размерах этих грандиозных статуй. Каждая была выше причальной мачты у одинокой башни. Он слышал, что некоторые из вершин на эльфийских островах Ультуана вырезаны в виде огромных статуй, но весьма вероятно, что даже они покажутся маленькими перед этими монументами. Некая потрясающая магия была применена для трансформации костей самой земли в эти насмешливые изваяния, и в миг изумления и ужаса Феликс пришел к некоему осознанию реальной мощи сил хаоса. Одна из статуи изображала огромное, непропорционально широкое существо, чьи бока бугрились нарывами и язвами. Его злобный облик наводил на м ы с л ь о миллионах лет чумы и смерти. Где-то на уровне подсознания голос прошептал Феликсу имя Нургл, демонический бог чумы. Другая статуя имела вид какого-то птицеголового с огромными крыльями, обернутыми вокруг тела. Жуткий и неестественный свет переливался вокруг головы короной мистической энергии, п о д а в ш е й мысль, что это Дзинч, изменяющий пути, архитектор с у д е б Третья статуя была вырезана в образе существа, не совсем мужчины и не совсем женщины, принявшего одновременно похотливую и насмешливую позу. Огромные пещеры представлялись пустыми глазницами. Феликс вздрогнул. Каким-то образом он понял, что это изображение одной из многих сущностей Слаанэша, повелителя непередаваемых удовольствий. В прошлом Феликс много раз сталкивался с последователями этого бога демона. Последняя статуя имела облик массивного воина с крыльями, как у летучей мыши, вооруженного мечом и хлыстом, лицо которого закрыто шлемом, скрывающим все черты. Что-то в позе подсказывало, что хоть создание неуклюже и обезьяноподобно. Оно обладает невероятной физической силой. Должно быть, это Хорн, Бог крови, Владыка трона черепов. Феликс вздрогнул. Имя Хорна внушало ужас еще на заре времен. У ног этих т и т а н и ч е с к и х статуй некоторые хаоса поклонники простирались н и ц и и оставляли приношения, но большинство просто салютовало и двигалось дальше. Феликс отказался от всяческих попыток сосчитать последователей хаоса. Теперь они исчислялись тысячами. Феликс словно наблюдал армию муравьев на марше, а мотивы орды выглядели столь же непостижимыми, как и угрожающими. Феликс мог лишь порадоваться тому, что хаоса поклонники передвигаются от земель людей вглубь пустоши. Однако он сознавал, что достаточно всего одного приказа, чтобы развернуть эту великую армию кругом и отправить в южном направлении, если появится достаточно могущественный предводитель. За исключением стука двигателей на командной палубе позади Феликс а с т о я л а тишина, и Феликс понимал, что все находящиеся там гномы разделяют его мысли. Они все были охвачены ужасающим величием армии, собравшейся под ними. Предгорья остановились выше, и теперь перед воздушным кораблем вздымалась настоящая цепь горных вершин. Земля под ними выглядела вполне нормальной с ручьями, деревьями и тем, что могло быть козлами, с к а ч у щ и м и по гребнем гор. Возможно ли, что некоторые части пустоши остались не з а т р о н у т ы и с к а ж а ю щ и м влиянием хаоса? Какая-то противовесная сила все еще борется с его воздействием, или это какая-то уловка темных сил, безобидный покров, растянутый над тайной сущностью, более мрачной и ужасной, чем все то, что они до сих пор наблюдали? м а к к й с о н выпустил дыхание длинным, медленным свистом, когда потянул рычаги и повернул штурвал. Направляя корабль парить через длинную долину, которую ограничивали нависающие черные горы, приборами управления он постоянно вносил небольшие регулировки, борясь с боковыми ветрами и турбулентностью, пока прокладывал путь через и з в и л и с т у ю долину. Воздушный корабль развернулся почти на 90 градусов вправо, и перед ними лежала протяженная долина, к и ш а щ а я последователями хаоса. Стройки дыма поднимались от походных костров, образуя темное облако, которое угрожало закрыть им обзор. Десятки тысяч зверолюдов с удивлением г л а з е л и на них. Тысячи воинов хаоса выстроились внутри сумасшедшего лабиринта земляных укреплений. Воздушный корабль непрерывно гудел, двигаясь по долине в направлении сгущающейся тьмы, что заполняла ее дальний конец. Над толпой возвышались огромные колесницы, влекомые ужасными зверьми-мутантами, более крупными, чем слоны. Тут и там какие-то из колесниц развалились, какие-то расплавились, а какие-то были попросту разбиты некой внушительной силой. Огромные кресты т о б р а з н о й формы были установлены среди рядов палаток и срубов, и на каждом находилась распятая фигура. Некоторые были тут недавно, остальных птицы-падальщики ободрали до костей. Впереди по курсу вырастала необычайно огромная гора. Ее внушительная масса закрывала конец долины. Склоны горы были покрыты рядами разломанных укреплений. Поверхность земли у предгорий была усеяна белыми костями. Укрепления поднимались до цитадели на самой верхушке горы, и было ясно, что там идет бой. Причем не так давно, так как дым все еще поднимался от горящих строений, и воины в черной броне двигались среди трупов недавно погибших. Напряженная тишина повисла над командной палубой духа Грунгни. Казалось, все гномы задержали дыхание от ужаса и изумления. В конце концов б о р о к заговорил, и его голос раздался резким хрипом. Узрите вершину к а р а к д у м а произнес он.